Волчья сыть, травяной мешок с костями, пипон дождевой! Вопил в сознании знакомый голос. Жрица, очнись! Вителья быстро пришла в себя и сказал Не ори на виту, хрупкие они человеки! И потом на нее почтенная рубака руфусилья рухнула, а к этому надо привыкнуть. Волшебница казалось, будто каменная плита лежит на груди, не давая ей вздохнуть. В то же время обоняние щекотали восхитительные запахи земли, травы, цветов и нежного ветра. «Позвольте вам помочь!» — раздался откуда-то сверху голос Гроя Вирыша. «Иначе мы рискуем лишиться нашей штатной волшебницы». «Сама встану!» Ответила каменная плита, и через мгновение Вителья смогла вздохнуть полной грудью. Она открыла глаза, щурясь от рассеянного света. Лежала на траве посреди лесной чащобы, на которую медленно и неуклонно наплывали прозрачные сумерки. Апельсиновая долька луны висела вовсе не там, где ей полагалось находиться. Напротив краснела стыдливой девицей полоска заката. Вокруг стояли члены бригады. Кто кряхтя потирал бока, кто очищал одежду от травы и веток, но все смотрели друг на друга в некотором обалдении. Волшебницу обхватили сильные руки Варгаса. Мак на мгновение прижал ее к себе. Затем помог подняться и спросил с тревогой. — Ты как? — Мы где? — не дала ей ответить Старусилья. «Что произошло, уважаемая?» — вторила старшая сестра. «Моя сковородка осталась в трактире!» — испуганно ахнула Винью. «И остальные вещи!» «Все вещи!» — констатировал Дробуш, почесав затылок. «Ну, не все!» — спокойно улыбнулся оборотень, и Вита ощутила к нему горячую благодарность. «Мои со мной!» Он указал на небольшую сумку, притороченную к поясу. «Мои тоже!» — значительно махнула топорами усилия, и в этот раз с ней согласилась младшая. Варгас, пожав плечами, показал всем руки, мол, это все, что ему требуется. Тариша и Виньо переглянулись и промолчали. Они казались более других, расстроенными, произошедшим. «Кто-нибудь скажет, наконец, что произошло?» Вскричала Тория. Где мы, земные недра? Что это за место? А действительно, где мы? Заинтересовался оборотень, оглядываясь и принюхиваясь. Вита с Варгасом переглянулись. Девушка едва заметно пожала плечами, мол, сама не знаю. Сейчас определим, уверенно произнес Мак. Витель я поняла. Он попытается определить их местонахождение, наложив сеть координат силы на географическое отображение мира и решила сделать то же самое. Однако у нее ничего не получилось. Как выяснилось, не получилось и у Серафина. Маг и волшебница посмотрели друг на друга с изумлением. «Кипиш — Кипиш? — спросила Вителья подозрительно молчащего башка. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Поздравляю тебя, Вителья. Я понятия не имею, где мы находимся, но могу точно сказать, где край где-то рядом», — мрачно сообщил он. «Ну, хоть одна хорошая новость», — невесело усмехнулась девушка и взглянула на Гроя, как на старшего группы. «Я осмотрюсь, ждите», — бросил оборотень, скрываясь за толстенным стволом дерева. Спустя мгновение оттуда выскользнул гепард. Прижимаясь к земле, потек в темноту солнечной каплей.